28 сентября 2183 года. Соседний дом мы пошли смотреть на следующий же день с утра. Большой участок земли был изрядно запущен. Там, где когда-то благоухал цветник, росла крапива и сныть. Старые плодовые деревья не были ни побелены, ни обрезаны. Дорожки, когда-то выложенные причудливо керамической плиткой, почти полностью взросли травой. К счастью, дождя не было уже три дня, и мои высокие ботинки из нежной светло-синей лайки не промокли. «Давно дом пустует», — негромко спросил Норберту господина Краухорна, немолодого гнома, представлявшего агентство недвижимости. Говорить в этом саду громко было решительно невозможно. К нам последний владелец обратился три года назад, Да и до этого здесь никто не жил. Не знаю точно сколько. Наше агентство занимается его продажей с года рождения младшей принцессы. Ого! Давненько этот особняк пустует. Младшей принцессе скоро десять исполнится. Интересно, почему бы это? Господин к р а у х о р н Тростью смахнул с крыльца с в о й желтых листьев и выудил из кармана своего длинного, многослойного, старомодного плаща большой ключ. Кстати, трость у него потрясающая. Из черного дерева с какими-то наплывами и набалдашник серебряный в виде медвежьей головы. Не удивлюсь, если набалдашник отвинчивается и трость превращается в шпагу или кинжал. Или там внутри фляжка с чем-нибудь подрящим, специально для осеннего дня. О, придумала. Нужно будет поискать что-то похожее для подарка Норберту на день рождения. Уже ведь скоро. Что там осталось до января? Каких-то три месяца. Дверь отворилась, разумеется, неохотно и с протяжным скрипом. И что мы знаем, господин Краухорн, о причинах того, почему прекрасный дом с большим садом в самом центре л ю н д о н в и к а оказался заброшенным на долгие годы? Продолжу расспросы Нортберт. Надо же, он просто снял этот вопрос у меня с языка. Но... гном мялся. Да ничего он вам не скажет. Неожиданно в разговор вмешался новый голос. Ленивый и несколько ехидный баритон. «Зачем же ему клиентов отпугивать? Он ведь с вас рассчитывает хорошие денежки получить». Обладатель баритона стоял на красивой когда-то белой лестнице, двумя изогнутыми крыльями спускавшийся со второго этажа в большой холл. н о молодой, л и т р и д ц а т и в старомодном длинном сюртуке и белых панталонах, с бакенмардами и моноклем. Святая Эрмиджиль, да, да это же призрак! Сквозь него прекрасно видны перила лестницы. Я схватилась за медальон любимой святой, а призрак продолжал. Милейший господин Краухорн сюда уже десяток покупателей приводил. И отчего-то никого заранее не предупреждал, что дом уже занят. Еще покачавшись над лестницей, он поплыл вниз. Хм, дом занят лично вами? Или у вас здесь есть компания? н о р п е р т совершенно не был напуган появлением б е с п л а т н о г о собеседника. Наоборот, рассматривал его с большим интересом. Да и я, признаться, успокоилась. и перестала мысленно взывать к святой. Тем более, что в нашем пантоне святая Эрминджильда отвечала вовсе не за экзорцизм, а за любовь и семейное счастье. Ну, вот е щ е компания. Фыркнул призрак. От них всех толку никакого. Только шум, стоны причитания, появляются в каких-то т р е б ь я х Собственные головы подмышкой таскают цепями вот любит погреметь. А я, между прочим, Маркиз в восьмом поколении. Ну, предположим, теперь уже действующим должен быть ваш преемник. Маркиз в девятом поколении. А вы, так сказать, оставили сцену? Вежливо у т о ч н и л я. Ну да, тут вы правы. Призрак слегка п р и у м л Да и преемника никакого нет. А вы что же, совсем его не боитесь? о т м и р наконец, господин Краухур. «Нет». Мы с Норбертом одновременно покачали головами, и я продолжила. «А зачем бояться? Вполне приличный призрак». «Ну, действительно, не воет, не бросается на визитеров, не пророчит неприятности, не гремит цепями. Ну, а поговорить любит, так а кто же не любит?» Призрак одобрительно кивал. «Ну, в кои-то в е к е Краухорн серьезных покупателей привел!» Воскликнул он и подлетел поближе. Его полупрозрачная рука протянулась для пожатия к Норберту, и он представился. «Маркиз Делиньер, к вашему слову!» «Роберт Редфилд, барон т р а г а й н а это госпожа Лиза фон б э к Я п р о т я н у л маркизу руку, и он склонился к ней для поцелуя. Призрачные губы холодили кожу запястья. — Ну что же, господа и дамы, — воскликнул Долиньер, когда церемония знакомства завершилась. — Прошу в дом. — Полагаю, разговаривать в кабинете нам будет удобнее всего. Он полетел над лестницей впереди нас. Покосившись на норберта, я щелкнула пальцами и создала голубой светильничек. Фигура призрака не растворилась в ярком свете, а наоборот. будто даже уплотнилась и стала чуть материальнее. В кабинете было так же темно, как и на нижнем этаже. Норберт спросил позволения призрачного хозяина и раздвинул тяжелые шторы. Упавшие с них пласты пыли я развеяла формулы магической уборки, затем оглянулась вокруг и решительно применила то же самое заклинание к высоким кожаным креслам, что стояли возле резного письменного стола красного дерева. «Ну вот, теперь можно сесть», — удовлетворенно сказал призрак. «Прошу прощения, но в моем нынешнем состоянии я не способен нанять прислугу, чтобы поддерживать должное порядок в доме». «Мы понимаем вас», — кивнул головой Норберт. «Так вы являетесь...» «Являлись владельцем особняка?» «Являлся, пока не умер». Неохотно протянул призрак. Ну, а потом, знаете ли, неудачный дуэль, меня ранили. Любовница моя, видите ли, обиделась, что не из-за нее дуэлировали, и того. з а в е р ш и л дело. Мною же даренным стилетом? Трянь такая. А чего бы мне из-за нее драться, если я уже бросать ее с о б и р а л с я Да. Прямых потомков у меня не было, родни не нашлось. д о н купил какую-то прощелыга, потом вскоре перепродал. Так тут жить никто и не смог. Боялись, видите ли. Скажите, кстати, а какой сейчас год? 2183. От открытия дорог. Ответил Норберт. Угу, ну вот, 42 года и боялись. «Немало», — сухо сказала я. «Я смотрю, вы тут повеселились». «Да какое уж тут веселье! от первой д у р ы которая з а в и з а л как резаная я, посмеялся. Пятая была скучна, а пятидесятая даже толком пугать п р и н и л с н у хорошо, Маркиз, давайте вернемся все же к делам сегодняшнего», — призвал нас к порядку Норберт. э господа, а может быть вы тут без меня договоритесь? Я завтра к вам, господин р э т л д в ваш кабинет и подойду. Возник из пыли гном». «Да, пожалуй, это будет гораздо удобнее. Идите, господин Краухорн, и обсудите со своим руководством вопрос существенного снижения стоимости дома с п р и в е д е н и е м в котором уже 40 лет никто не живет». Господин Краухорн исчез, просто испарился, не хуже, чем привидение. Итак, маркиз. Итак, барон. Призрак расположился в кресле и, судя по всему, чувствовал себя превосходно. Знаете, если дом будет принадлежать вам, я, пожалуй, постараюсь не пугать служанок. Ну, разве что самых юных. Они так прелестно пунцовеют и мелодично попискивают. д «Знаете, дорогой мой», — ответила я, — «если особняк будет принадлежать нам, то проще будет провести обряд экзорцизма, чем успокаивать служанок. Тем более, что покупаем мы его не для проживания». «Экзорцизма?» Призрак взвился над поверхностью стола, так что мне показалось, даже шторы качнулись. «Нет, давайте уж лучше договориться». «А вы сумеете?» – вступил Норберт. «Я имею в виду, вы сумеете удержаться от того, чтобы пугать юных... <свят> служанок?» Боюсь, против нас двоих у бедняги бывшего маркиза не было шансов. Он застонал, узнав, что в доме будет ресторан, побледнел и стал почти совсем прозрачным, когда ему сообщили о королевской благотворительной неделе. И возопил за маяк неба кулаки после известия о немедленном начале ремонта и переделки зданий. «Слушайте, д о л и н е р а вы можете находиться только в этом доме? Или можете, например, заглядывать в соседний?» Неожиданно спросил Норберт. «Могу, конечно. Но на что там с м о т р е т ь Как у вас по кухне поварят а мечутся? Приватных кабинетов вы не держите». Боркнул Маркиз. «А как вам понравится такое предложение? Стать у нас негласным начальником службы наблюдения и безопасности?» Мы с призраком переглянулись и посмотрели на Норберта с немым изумлением. «Святая Бригитта, какое изящное решение проблемы!» «Подумайте, какую форму оплаты вы бы хотели получить?» Продолжал Норберт. «Будете появляться у меня в кабинете, когда там будут только я и госпожа Фонбек, Каждый день. О времени договоримся. Ограничения будут минимальные. Ну, понятное дело, персонала гостей не пугать. Посторонним не показываться. Кроме особо оговоренных случаев. Подхватила я. И договор с клятвой по смерти. Я правильно понимаю, что такую клятву невозможно нарушить? В противном случае душа уходит из колеса перерождений. Вы... Вы меня ошарашили, я не знаю. Сорок лет после смерти я никому не был нужен. Да если правду говорить, я и при жизни никому особо нужен не был, кроме нянюшки. Она умерла, когда мне было девятнадцать. Пробормотал Маркиз. Ну, подумайте, заключил Норперт. В конце концов, можете не работать н а нас. Просто сидите тихо. Нет-нет, я согласен. и договор Я на договор согласен. Вы правы, клятву по смерти я нарушить не смогу. А оплату? Насчет платы я тоже уже р е ш и л Во-первых, поставьте мне надгробие. Могила на городском кладбище в четвертом квадрате захоронения номер 19. Там даже плиты нет. Некому было класть. Принимается. Сделаем. Еще ч т т о Два раза в году за у п о к о й н у ю службу имени Творца. День рождения и день смерти. Да ты? Скажу. Тоже п р и н и м а ю т с я А за упокоенная служба не р а з в о п л а т и т вас? Постепенно р а з в о п л а т и т ответила я вместо разволновавшегося призрака. Мне даже показалось, что он утирает слезы, хотя какие уж слезы у бесплодного существа. Но это будет так не скоро, что нас с тобой уже не должно будет волновать. И последнее. Призрак помялся. Вы дадите мне разрешение иногда хоть кого-то напугать? с о г л а с о в а н о с вами, а? Ну все же, я так люблю пошалить.